Глава восьмая Холл первого этажа был пуст, не души. Слышно было только пчелиное жужжание печатных машинок, благодаря которым все школьные здания, современные стекла и бетона, либо старые воняющие краской для полов, похожих друг на друга. Шкафчики для одежды стояли стройными рядами, как часовые. Между ними виднелись проемы дверей и фонтанчики с питьевой водой. В кабинете номер шестнадцать,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 Мог бы ударить меня по голове учебником алгебры, таким образом освободив заложника и получив награду за спасение жителей города. Но никто не сказал ни слова. Они сидели в звенящей тишине и смотрели выжидательно, как если бы я собирался объявить им, как можно попасть в Пластервильский летний кинотеатр этой ночью. Я закрыл дверь комнаты, пересёк класс и сел за большой учительский стол. Моим ногам было неудобно.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 Белка уже скрылась. Внезапно дверь распахнулась. Я поднял оружие. Мистер Вэнс просунул в нее голову. «Пожарная тревога!» Сказал он. «Каждый!» «Где миссис Андервуд?» «Убирайся!» Рявкнул я. Он уставился на меня. Это был очень жирный мужик. Его волосы были коротко подстрижены. Они выглядели так, как будто какой-то садовник обкарнал их секатором. «Что? Что вы сказали?»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 Складки жира заколыхались, как волны от брошенного в воду камня. Он вывалился в холл, сжимая руками горло. Ирма Бейтс опять завязала, но вновь ее никто не поддержал. Если бы вязала Кэрол Гренджер, у которой была куча воздыхателей, то все вышло бы иначе. Но кто хотел петь дуэтом с бедной старой Ирмой Бейтс?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 «Он стрикся несколько старомодно, и я держу Париж». Что именно такое лицо стоит перед глазами Эрми Бейтс, когда она ночью лезет в холодильник за огурцом с всеамериканским именем типа Тед Джонс? Он не мог не добиться успеха. Его отец был вице-президентом Платсервийского банка и Треста. «А теперь что?» – спросил Хармон Джексон. Он был совершенно сбит с толку. «Хм, я снова опустил пистолет на классный журнал».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 Спортзал, находящийся в боковом пристройке. Истерически завыла городская сирена на здании муниципалитета. «Это похоже на конец света», — мягко сказала Сандра Кросс. И я ничего не ответил.